восьмая «Возьми мне, пожалуйста, теплый браун-панч с корицей и цедрой, но без сиропа», — попросила Дана, как только они вошли. А затем, без лишних слов, удалилась в другой конец заведения и уселась за столик. «Вот же ж, царевна, блин!» — пробурчал себе под нос Василевский, так, чтобы одноклассница его не услышала. Лучше бы поинтересовалась, запомнил ли я вообще, что она сказала. Юноша подошел к стойке вежливо поздоровался с девушкой бариста, которая выглядела ненамного старше его самого, и попытался воспроизвести по памяти мудреное название. «Будьте добры, теплые чего-то там с корицей и какой-то штукой без сиропа, а к нему абсолютно любой кофе, неважно какой». «Молодой человек, я не экстрасенс». Закатила глаза работница кофейни. Говорить точнее, что вы хотели. Эх, я надеялся, вы поймете, что я имел в виду, разочарованно поник Виктор. Бориста многозначительно покосилась на Дану, с которой пришел юноша, отметила ее стать, дорогой костюм и безупречный легкий макияж, а потом неожиданно сжалилась над незадачливым кавалером. Первый раз у нас да, почти сочувственно осведомилась она. Уж извинить, но я вас при всем желании не смогу понять. В меню нашего заведения более сотни авторских напитков, и почти в каждом мы можем добавить корицу. А можно тогда ваше меню посмотреть, вдруг вспомню?» Не прощали свою девушку переспросить? Лукаво улыбнулась работница за стойкой. «Да, мне бы не хотелось», — неопределенно покрутил пальцами в воздухе подросток. Стесняйтесь, хихикнула Бориста, и Василевский почуял, как вмиг запылали его щеки. ничей не стесняюсь. Принялся было оправдываться мальчишка, но тут в разум вторгся раздраженный демон. Она просила тебя принести теплый браун, панч с корицей и цедры, но без сиропа болван!» «Ох, О, хада стар, спасибо. Твоя феноменальная память меня выручила. Ты избавил меня от позора. Не благодари. «Просто я всякий раз присполняюсь скорби и отвращением, когда ты источаешь беспомощность», — припечатал архигерцог. «Сразу становится печально, что связал себя клятвой с таким немощным человечкой. «Вот ты...» — задохнулся от возмущения Виктор. «Ну, спасибо тебе». «Я же сказал, не благодари». «Да ну тебя». Подросток прервал ментальный сеанс общения и повторил работнице кофейни, подсказанное демоном название. «А для себя что-нибудь будете?» Ладто какой-нибудь», — безразлично махнул рукой парень. «Ну, молодой человек», — состроила укоризненную мину бариста. «Я же сказала вам, больше сотни авторских рецептов. Каждый напиток подобен произведению искусства. Таких тончайших сочетаний вы не попробуете больше нигде в городе. Ну, какое латте?» «Ладно, ладно, тогда давайте что-нибудь самое дешевое». Сокнув и неодобрительно покачав головой, девица принялась за работу. Всего около пяти минут потребовалось ей, чтобы приготовить две порции кофе. Но вот цена, которую она озвучила, ввергла Василевского в ужас. «Сколько, сколько!» — понизил он голос до шепота. «А что вы так удивляетесь?» — сразу встала в защиту бариста. «Каждый наш авторский рецепт составлен...» «Я понял, понял. Пожалуйста, остановись!» — перебил ее мальчишка. Изрядно опустошив накопление на своей молодежной карте, парень подхватил стакан и понуро побрел к столику. От Крыловой не укрылся его подавленный вид, а потому она участливо поинтересовалась. Что-то не так? «Да не, все пучком», — выдавил кислую улыбку Витек. «Что, дороговато для тебя казалось? Извини, я не подумала. Как неудивительно, но эта реплика прозвучала вовсе не издевательски» а скорее сочувственно и виновата. «Нет же, говорю, все нормально», — попытался изобразить воодушевление юноша, но внимательный взгляд одноклассницы подсказал, что она его видела насквозь. «Про маски я говорила серьезно», — невзначай подметила школьница. «Тебе не обязательно стараться выглядеть тем, кем ты не являешься». «Ну ладно, ты права», — сдался подросток. «Я охренел от здешних цен, но совсем чуть-чуть. Теперь довольна». «Может быть», — загадочно улыбнулась Крылова и пригубила свой кофе. «Ам, ну, хорошо тогда». Помялся Виктор и тоже отхлебнул от стакана. Фу, и вот за это он отдал столько денег. Прав, была до старой люди очень странные. Один чудак придумал рецепт всего напитка, по вкусу напоминающий жижу из подмоченных носков, а толпы других чудаков готова за это деньги платить. Да, Нанна, чем ты вообще занимаешься? Нарушил затягивающееся молчание мальчишка. Ну, в смысле, хобби или увлечения? Да всяким понемногу: фигурным катанием, верховой ездой, фэшн-дизайном, теннисом, фехтованием. Э -э, офигеть, сколько у тебя всего, чуть не поперхнулся юноша. Ну а ты? Раньше плаванием занимался. Сейчас даже его пришлось забросить, немного печально сообщил Витёк. А что так? «Так в гимназию это перевели меня. Все свободное время на зубрежку теперь уходит. В моей старой школе программа была не такой сложной. А тут этот математический уклон. А почему ты вдруг решил здесь учиться?» Спросила Дана. «Это и не я решил о предке». Вновь испустил грустный вздох Василевский. Вот чем лет пять назад вкатился в IT, что называется. Стал неплохо по нашим меркам зарабатывать». Ну, и они с мамой посчитали, что окончание такого престижного заведения даст мне отличную фору при дальнейшем выборе профессии и поможет найти место в жизни. Ну, они, в общем-то, правы, но ты, насколько я могу судить, переменам не рад. Ты же знаешь, как начался мой учебный год, беззлобно фыркнул подросток. С чего бы мне радоваться? Да, понимаю, извини». Одноклассники немного помолчали, сделав по нескольку глотков из заполовиненных стаканов. А потом Крылова вдруг предложила. «Если хочешь, я могла бы помочь тебе вернуться в бассейн». «Это как же!» — ошарашенно заморгал Виктор. «Подтянуть тебя в учебе, чтобы ты не тратил на нее столько времени. Когда заполнишь свои пробелы в знаниях, то дальше станет значительно легче». «Было бы здорово!» — буквально расцвел мальчишка. И ты в самом деле готова ради меня, ну, так напрягаться?» «Почему бы и нет?» — пожала плечиками Дана. «Главное, чтобы у тебя было стремление стать лучше». «Не поверишь, я уже прямо сейчас его в себе ощущаю», — шутливо приосанился Витек, вызвав на устах спутницы легкую улыбку. «Тогда до встречи. Но имей в виду, тебе придется подстраиваться под мое расписание. Я дополнительно сообщу, когда у меня будут свободные дни». «А ты что, уже уходишь? Не смог скрыть своего огорчения юноша?» «Да, мне пора. Увидимся завтра в школе». Девушка встала из-за столика и прямой наводкой отправилась к выходу. Сквозь стеклянную дверцу Василевский видел, что едва одноклассница вышла из кофейни, как перед ней притормозил черный крузак, словно бы только и ждал ее появления. Если бы не прощальное обещание Даны поднатаскать по урокам, то молодой человек, скорее всего, бы подумал, что от него неприкрыто сбежали. Все-таки странная она какая-то эта Крылова, но какая ж, блин, хорошенькая. Дана чинно уселась внутрь благоухающего новой кожи салона авто и захлопнула за собой дверцу. «Доброго дня, мама». Поздоровалась она сидящей на заднем кресле ослепительно красивой женщиной. «Здравствуй», — неспешно кивнула пассажирка. «Решила сегодня немного прогуляться?» Вроде того, не вдаваясь в подробности, ответила школьница. «Ты была с тем самым мальчишкой?» «Да». «Ну и как он тебе?» — безэмоционально осведомилась родительница. «Пока не знаю, что сказать. Он не похож на остальных, которых я встречала». С одной стороны, это самый обычный, заурядный человек, но что-то в нем определенно есть. Нечто необъяснимое, что выделяет его из миллионов остальных. «Тебя влечет к этому смертному, дорогая», — скосила глаза женщина. «Мне кажется, о таком рано говорить», — с сомнением поджала губы Крылова. Я еще не определилась, как отношусь к нему. «Хорошо, мне понятны твои колебания». Порывы человеческой плоти неудержимы и зачастую неоднозначны. Ты еще не один год потратишь на то, чтобы научиться слушать ее. И кому, как не мне знать, сколь непреодолим этот соблазн. Однако помни, Донатре, если ты сблизишься с этим мальчишкой, сделай все, чтобы не понести. Плод любви, зачатый человеком, нефилимом, слишком опасен и непредсказуем. Никто не знает, какую силу способен обрести ребенок, порожденный таким союзом поэтому наши старейшины ни за что не позволят ему родиться. А для матери нет горя сильнее, нежели потерять свое дитя. Если так случится, то это разобьет тебе сердце, мое перышко. Знай, мама, ты хорошо меня учила. Можешь не волноваться, я никогда не позволю произойти ничему подобному, ни с этим смертным, ни с каким-либо другим. Рада слышать, дочь удовлетворенно прикрыла веки женщина. А теперь, когда ты рассеяла мои опасения, не желаешь составить мне компанию в небе. Жизнь смертных так насыщена, что у меня еще не было шанса размять крылья на этой неделе. Еще немного, и я забуду, каково это, когда твои перья ласкает ветер. С огромным удовольствием, мама. Держи равновесие, смертный. А теперь тянись, тянись сильнее. Демон командовал подростком как суровый тренер. Виктор, кряхтя и постановя при каждом физиологически неестественном движении, изо всех сил старался его указания выполнять. «Ниже, дитя, ниже! Не волнуйся за мелкие повреждения. Есть цель их быстрее, чем ты успеешь испугаться. Я не могу обучать тебе искусству битвы во снах, покуда твое тело такое хлипкое. Сначала нам нужно укрепить его и подготовить к нагрузкам». «Поэтому приложи больше усердия». «Зачем нам это?» — прохрипел юноша, балансируя на двух табуретках, в подобии замысловатого шпагата. «Не прикидывайся глупее, чем ты есть», — рыкнул Мушонок, пристально следящий со второго этажа клетки за хозяином. «Ты носитель моей метки, а потому я должен сделать все, чтобы обезопасить тебя. Если ты вдруг повстречаешь ангела...» «Ну, Адастар, какие ангелы? В нашем мире их отродясь никто не видел». «Твоя неполноценность огорчает меня, дитя. Как ты можешь говорить подобный бред, когда легенды твоего мира подробнейшим образом описывают всех небесных созданий, от Афалимов до Серафимов?» «Да у разных народностей кого только не встретишь в сказках», — возразил Виктор. «И великанов, и драконов, и феи, и вампиров». «Вот именно! Может, я прошу тебя слишком о многом, но задумайся, смертный, отчего под светом вашей звезды больше нельзя встретить создание из иных планов, а заодно и о том, почему вдруг твой мир лишился магии». «Хочешь сказать, что мифические существа жили в реальности?» — раскрыл рот мальчишка. «Ну, конечно. Я лично бывал в сотнях миров и знавал жителей, населяющих их». Описание большинства из них в том или ином виде я находил в твоей магической скрижали. Я предполагаю, что небесный народ захватил вашу планету недавно, примерно 5-7 тысяч циклов назад по местному исчислению. И тогда же наступил энергетический упадок. Все склонные к магии создания оставили эту твердь. И отныне твоя земля населена одними лишь людьми. Теперь ты понимаешь... Это ангелы высасывают энергию всего вашего мира. И судя по тому, что вам не достается и кроки от нее, их здесь очень много. То же самое эти твари пытаются сделать из бездной. Так мы, может, вообще к этим тварям невосприимчивы? Из чистого упрямства продолжал спорить юнец. И снова ты заблуждаешься, дитя, убежденно заявил демон. Ваши энергетические тела невероятно чувствительны. Правда, старжи немощны. Без магии они попросту атрофировались, низведя потенциал вашего вида до обычных животных. Ну и в таком состоянии вы остаетесь очень отзывчивыми к любым чарам, даже самым слабым. Некоторые люди, к примеру, и вовсе способны ощутить от тебя манации моей метки. И оттого могут вести себя немного странно. Подожди-ка, стар. Виктор кое-как распутался из замысловатой позы, в которую его загнал грызун. И со вздохом небывалого облегчения просто сел на табурет. Уж не из-за этой или твоей метки Кубовскому так сорвало башню, что он кинулся на меня с кулаками. «Я бы не стал исключать такую вероятность». «Так ты что? Ты... ты...» Озарившая подростка догадка показалась ему столь возмутительной, что он даже не смог ее сходу озвучить. «Неужели по твоей вине на меня теперь будет каждый встречный бросаться?» «Ну, положим, не каждый», — бесстрастно разобел лапками мышонок, — «а только самые восприимчивые. И это еще одна причина, по которой ты должен совершенствовать свое тело, дитя». «Охренеть, я на это не подписывался. Нафиг мне такое счастье не нужно», — запречитал Виктор. «Поздно плакать. Наша клятва скреплена древним ритуальным жестом». — Да я без какой-либо задней мысли тебе руку подал, — вскинулся Василевский, и вообще не думал, что она меня к чему-то обязывает. — Это уже не имеет значения. Ты принял мою метку, и твое отрицание ее не сотрет. Так что прекрати ныть, человечешка, и продолжай тренировку. Мы успеем еще кое-что сделать до начала твоего первого урока. Поминая разом и черта, и бога, Витек вернулся к выполнению по-зверски жестокой растяжки а демон им непрестанно руководил, указывая на ошибки или просто раздавая советы. Любой нормальный человек после такого бы еще две недели лежал пластом, травмировав себе все связки. Но Адастар действительно смог устранить последствия этой садистской экзекуции за пару минут, будто их не было. И мальчишка сразу же почувствовал, что его тело стало более гибким и подвижным. Вот уж чудеса. Договорившись со зверьком, что тот ни в коем случае не высунет носа из его рюкзака, парень наскоро позавтракал и отправился в школу. Там уже в привычной манере он поздоровался с одноклассниками, которые постепенно стали его принимать в коллектив. Марк, Игорь, Надир, Андрей — это те ребята, с которыми Витек сдружился крепче остальных. Других сверстников он пока немного сторонился. И тем большим сюрпризом для ржеволосого юноши стало то, что за пустующую парту Крыловой она вообще имела привычку приходить в последнюю минуту. Вдруг беспардонно приземлился одноклассник. Хэй, Василевский!» — продемонстрировал он открытую ладонь. «Как сам?» «Да неплохо вроде». Немного поколебался с ответом мальчишка, еще не понимая, что собеседнику от него понадобилось. «Не напрягайся, я тебе проблем не доставлю». «Наоборот, хочу важной инфой поделиться». «А, ну тогда спасибо, э -э Виктор замешкался, вдруг поняв, что не может вспомнить имя парня. «Что, забыл, как меня зовут?» — криво ухмыльнулся тот. «Ну, типа того. Помню только, что ты Белов, сорян». «Бывает», — отмахнулся школьник. «Хотя бы фамилию знаешь уже хорошо. Просто фамилии чаще звучат на перекличках «вот ты им». «Да ладно, не оправдывайся. Я Павел». Одноклассник вдруг без какого-либо перехода понизил голос, и Василевскому пришлось податься вперед, чтобы его расслышать. «Я чего тебе сказать-то хотел? Стаса тут видел недавно». «Кубовского?» — уточнил юноша, ощущая, как сердце почему-то тревожно ухнуло куда-то в область живота. Его самого?» — кивнул Белов. «И ни одного с папашей. Причем шли они в направлении кабинета директрисы». Я решил, что ты должен об этом узнать. Скорее всего, это все из-за вашей драки. А предупрежден, значит вооружен. Успеешь что-нибудь придумать». «Но он ведь сам зачинщик. Какие ко мне претензии?» Рассерженно выдохнул Витек. «Это еще надо доказать будет. Многозначительно поиграл бровями Павел. А чего там доказывать? Больше половины класса свидетелей». «Угу». Только вот я тебе гарантирую, что против Кубовского никто не скажет и слова. Вы что, все так боитесь его?» Удивился рыжеволосый мальчишка. «Не, просто это никому не выгодно. Еще не понял, с кем учишься. Тут всем за бесплатным представлением интереснее наблюдать со стороны. Можешь поверить, коллектив тут у нас именно такой. Ты как давно в нашем классе? Месяц? Ну, а я здесь уже одиннадцатый год. Знаю, о чем говорю». «Допустим». Но ты бы сам мог, в случае чего, подтвердить мою версию событий», без особой надежды уточнил Василевский. «Я не ходил смотреть на вашу потасовку», неожиданно признался Белов. «Поэтому на меня не рассчитывай». «Ах, блин, а ведь точно! Это же Павел тогда сидел со скучающим видом за последней партой, когда остальные веселились и судачили о том, как Стас размажет своего оппонента». «Вот же ж!» «Ну, я тебе предупредил, а ты уже сам решаешь, что делать», — свернул диалог однокашник. «Бывай». Собеседник освободил парту Крыловой ровно в тот момент, когда она сама вошла в класс. Но Виктору не удалось толком пообщаться с бринеткой, потому что следом за ней прибежал учитель математики, с которым юноша не так давно подцапался. «Василевский, чего сидим?» — злорадно склабился Салман Ибрагимович. «На выход!» «Куда?» — прикинулся подросток, что ни о чем не догадывается. «К директору, конечно. Или ты думал, что твои варварские выходки останутся безнаказанными? Давай-давай, шагай смелее. Одного тебя ждут. Ну а все остальные пока могут приготовить двойные листочки. Будем писать самостоятельную работу». Над стройными рядами парт пронесся протяжный стон. Но Виктор всеобщего разочарования не разделял. Уж лучше бы он ломал голову над графиками, функциями и логарифмами, нежели участвовал во всех этих разборках.